Глава 11 Прошло совсем немного времени, как до Аяко стали доходить кое-какие слухи. В маленьких городках вести разносятся невероятно быстро. Если, скажем, Кейко, девушка, работающая в бюлетной кассе небольшого кинотеатра у вокзала, увидела, как однажды вечером двое зашли в кино, то довольно скоро она сболтнула об этом почтальону Ото, доставившему ей почту. А почтальон Оту за чашечкой зеленого чая обмолвился парой словечек со священником Тада, завернув поболтать к нему в храм. Вполне естественно, что священник Тада не замедлил поделиться этим с Миюки, по вторникам приходившей прибираться в храме. А та не могла не рассказать своей матери то, что поведал священник. Было совершенно в порядке вещей, что мать Миюки шепнула об этом на ухо библиотекарше Митико. Ну а дальше был лишь вопрос времени, когда Митико сообщит об этом мужу, пришедшему домой пообедать, а тот, в свою очередь, расскажет новость Сато, зайдя в Идзекая и Току за вокзалом, чтобы пропустить стаканчик после работы. И Сато... как можно предположить, ни минуты не колеблясь, на следующий же день затронул эту тему за утренним кофе у Аяко. «Слышал, у юного Кё появилась девушка?» С тихой усмешкой обмолвился он. «Что?» — резко повернула голову Аяко точно кошка, услышавшая внезапный шорох. Тут Сато стало очевидно, что она и понятия об этом не имеет. и он самодовольно ухмыльнулся. «Да вот, поговаривают, он тут давеча ходил в кино с некой юной леди, с беззаботным видом сообщил Сато. Смотрели «Токийскую историю». Интересно, с чего бы ему смотреть такой старый черно-белый фильм, оставшимся указательным пальцем Аяку задумчиво почесала подбородок? Может, у его девушки просто хороший вкус?» склонил голову набок Сато. Аяко поглядела на него, прищурившись. «И что за девушка?» «Зовут Аюми». Взяв чашку с горячим кофе, Сато подул на пар. «Работает в кафешке Яманеку». «Аюми?» «Теперь все встало на свои места». «Кажется, да». Сато сделал глоток кофе, И его самодовольная мина в миг сменилась досадой, он вновь обжег язык. Поставив чашку на блюдце, Сато поскорее хлебнул воды со льдом из стакана, как всегда поставленного Аяко рядом, и выпучив глаза, погонял ледяные кубики по рту. Аяко устремила взгляд в окно на далекую морскую гладь. Я поняла, что с ним что-то происходит. Лафис инзер Еле внятно напел по-английски «сато» из-за кубиков льда. «Любовь витает в воздухе». «Love is in the air». 1978 год. Популярная песня австралийского певца Пола Янга. «И кто эта девушка?» Снова спросила Аяко, и тут же принялась выдавать вопрос за вопросом. «Она из местных? А как её фамилия? Что о ней известно? Ты кого-нибудь знаешь, кто бы хорошо был с ней знаком?» Сато отрицательно покачал головой и, наконец, проглотил воду. «Насколько мне известно, она не из местных». Замолчав, он вскинул ладонь, давая понять «стоп». «Слушай, Аятян, давай-ка ты, пожалуйста, не кипятись и ничего не порти». Аяко это уязвило. «Мне просто интересно. Это как-никак мой внук». «Да, но ты ведь не хочешь всё испортить». и ее отпугнуть. «Я всего лишь хочу узнать о ней побольше». а яко упрямо выпятила подбородок. «Это что, преступление?» «Поинтересоваться, с кем мой внук болтается по городу». Сату поерзал на стуле. «Ну, единственное, что я знаю, что она учится в университете». «И на кого она учится? В каком университете?» «В Хиросимском. В кафе лишь подрабатывает. Живёт в Онумите и на поезде мотается на лекции. Мне всё это Оно, начальник станции, поведал. Любопытно. А яко легонько постучала пальцем по губе. Почему, интересно, она не предпочла жить в большом городе или в Сайдзё, в кампусе, как остальные студенты? Как я уже сказал, может, у девушки просто хороший вкус? Самодовольная улыбка стала постепенно возвращаться. Про обожженный язык он уже забыл. «Ну да. Или не от мира сего». Аяко в раздумьях уставилась в стену. «Интересно». «Да ладно тебе!» — усмехнулся Сато. «Давай только, пожалуйста, без деспотичной хватки. Не то спугнешь бедную девчонку». фыркнула, приходя в себя Аяко. «Я и не собиралась». Она принялась варить себе кофе, думая о том, как бы получше взяться за этот вопрос. Первое, что требовалось сделать, — встретиться с девицей. Это было очевидно. А Аяку необходимо было точно знать, что происходит. В последнее время она заметила в мальчишке сразу несколько перемен. Причем чем дальше, тем более тревожных. А Аяку было отрадно наблюдать, как ее внук привыкает к ритму жизни — их маленького городка. Он делал успехи на подготовительных курсах, и это не могло ее не радовать. Но вот что больше всего восхищало Аяку, так это расцвет его творческих способностей. Она считала, что у парня несомненный талант, и видела в этом еще и новую возможность для себя, возможность исправить те ошибки, что в прошлом допустила Скензи. Именно Аяку отбила у сына охоту к альпинизму и теперь не могла не признаться себе, что активно им манипулировала, не допуская, чтобы он ходил в горы, как его отец. Теперь она ясно видела, что должна была сделать тогда. Не мешать Кензи развивать свое увлечение. Вот только ее внуку совсем не нужно было, чтобы какая-то девчонка пришла и все в его жизни порушила. Юношеская любовь — это прекрасно, но всему своё время. Если эта девица просто морочит ему голову и не питает серьёзных ответных чувств, это может сильно сказаться на его психике. А это, в свою очередь, может повредить его увлечению графикой. Наверняка должен быть способ встретиться с девушкой и выяснить её намерение. Кё сейчас совсем не нужно в жизни новых драм. И вообще хочется как можно меньше подобной чепухи. В данный момент Кё необходима ясная голова, чтобы или сосредоточиться на учебе и успешно сдать вступительные экзамены, или, что, как показалось Аяко, ему самому было куда больше по душе, стать художником манги. Именно ей мать Кё доверила приглядеть за сыном, И Аяко никак не могла допустить, чтобы в последнюю минуту все пошло прахом просто потому, что он влюбился. Порядок и безопасность в его жизни — вот что сейчас было главным для Аяко. И если эта девица станет для Кё преградой на его пути к счастью, значит, ей придется уйти. И точка. На этот раз решила Аяко. Она все сделает как надо. Когда Кё в первый раз приблизился к кафе яманеко внутри у него все трепетало. Он медленно прошел по ведущей к заведению прибрежной дороге, обогнул открытую часть кафе, пытаясь заглянуть внутрь через окна, но безуспешно. Стоял яркий солнечный день, и все, что было видно в стеклах окон, лишь отражение внешнего мира, а также его долговязой фигуры и растерянной физиономии. Он двинулся в обратную сторону, снова обходя кафе, разглядывая его деревянную белую вывеску с нарисованной на ней эмблемой — карикатурной дикой кошкой. Саму японскую дикую кошку, Яманеко, Кё ни разу в жизни не видел, а потому не мог судить, насколько художник отдал должное этому виду кошачьих. Животное на картинке было скорее похоже на самую обычную кошку — с и самонадеянно ухмыляющейся мордой. «Так что, Кё, заходить-то будешь или нет?» — послышался от дверей насмешливый голос Аюми. Она высунула голову наружу. «Или желаешь ещё несколько кругов тут описать?» ах да, извини», — пробормотал Кё. «Или может, — хихикнула она, — ты собирался, как в прошлый раз, сбежать без всяких объяснений?» «Э-э-э...» У Кё всё внутри похолодело. Он действительно до сих пор как следует не извинился за то, что бросил её одну в Осаке. Его опять накрыл стыд. «Ладно, не переживай», — она махнула рукой. «Не буду больше это припоминать, обещаю». «Наверное». Вслед за Аюми Кё зашёл в кафе. Внутри заведения оказалось намного ярче, чем казалось снаружи. Интерьер был украшен старыми вывесками и сувенирами, всевозможной атрибутикой эпохи Сёва. «Сёва. Просвещенный мир» — девиз японского императора Хирохито и соответствующий период в истории Японии с 1926 по 1989 год. По стенам висели выцветшие постеры с рекламой табака, кока-колы, леденцов, лимонада Рамоне — и прочих продуктов. Столы и стулья были разномастными, мало подходящими друг к другу, и, несомненно, были связаны с разных блошиных рынков и из антикварных лавок. Кёни произвольно задумался, что бы сказала бабушка о подобном убранстве. Скорее всего, она шло сильно в разрез с традиционными эстетическими взглядами Аяко, хотя самому Кё интерьер пришелся по вкусу. Кафешка напомнила ему те заведения, что попадались на различных остановках железнодорожной линии Тюо, идущей через Токио, в таких местечках, как Накано, Коэн-Дзи, Неси-Оги-Кубо, Асагая и Китидзёдзи. В центральной части Токио, в таких районах, как Сибуя или Сюндзюку, были даже сетевые закусочные, где пытались воспроизвести подобную эстетику, но это всегда выглядело немного искусственно. В Яманеку царил дух подлинности. А Юми усадила его у деревянной барной стойки, и у Кё было время оглядеться, пока она занималась остальными посетителями. На стенах висели фотографии местных видов, причем все были сделаны здешними фотографами с указанием имен и контактов для связи. Это походило на своего рода выставку-продажу. К подобным вещам Кё относился довольно настороженно. Ещё в Токио друзья не раз пытались подбить его, повесить свои работы в подобных заведениях, но его эта идея никогда не вдохновляла. Ведь неизбежно встал бы вопрос о плате за возможность выставить свои работы. А где гарантия, что кто-то купит хоть одну из них? После того, как Дзюн с Эми предложили показать его произведения публике в их новом хостеле, Кёни вольно начал обдумывать, как обустроить небольшую экспозицию. И в то же время он беспокоился, что они захотят получить с него вознаграждение. Так что он сам больше не поднимал эту тему, опасаясь, что они вправду потребуют плату. Но, с другой стороны, их предложение звучало очень искренне. Так что, возможно, никаких меркантильных условий за этим не стояло. Вскоре Аюми вернулась к нему с кувшином, и Кё, улыбнувшись, благодарно склонил голову. Но «Ну, так что?» — спросила она, ставя на стойку рядом с ним стакан и наполняя его из кувшина. Кубики льда брякнули о его стеклянные бока. Несколько из них попали в стакан вместе с водой. «Что тебе подать?» Кё встряхнулся от мыслей. Он ведь даже не заглянул в меню. «Э-э, ты голоден?» «Немножко», — признался он. «Хорошо. Пасту любишь?» «Ага, даже очень. А как насчёт кофе?» «Конечно». «Сейчас организую». И она упорхнула в сторону кухни. Кё успел разглядеть в проёме лишь молодого парня в белой одежде повара. А Юми дала ему какие-то указания, после чего быстро вернулась за стойку и занялась кофемашиной. «Ну что?» — снова заговорила она, доставая из холодильника молоко и наливая его в металлический кувшинчик, чтобы взбить капучинатором. «Как у тебя дела?» «Все хорошо, спасибо. А у тебя?» «Отлично!» Немного помолчав, Кёв все же отважился извиниться. «Наверное, с моей стороны это невежливо, так долго с этим тянуть. Но...» Он снова умолк, глядя, как она выжидающе стоит с кувшинчиком в руках. «Но мне действительно очень стыдно, что я так повел себя в Осоке. Это было непростительно». И он низко поклонился. «Пожалуйста, забудь уже!» Немного напряженно поклонилась она в ответ и тут же отвернулась, продолжая готовить кофе. Кё внутренне сжался. Может, ему вообще не следовало об этом говорить? Он достал мангу Таникавы Сакутаро о двух мастерах Го, которую сейчас читал, и попытался принять беспечный вид. Однако его глазам едва удавалось сфокусироваться на странице. Он наблюдал, как умело Аюми управляется с кофемашиной, делая ему латте. На ней была такая же бело-синяя полосатая блузка, какие носил здесь весь персонал. Ловкими движениями девушка перелила вспененное молоко в чашку с кофе, затем взяла длинную тоненькую палочку и принялась водить ею по пене. Кео даже подался вперед, чтобы лучше видеть. Она создавала какое-то изображение — Но юноше никак не удавалось разглядеть, что именно Аюми рисовала. Когда она, наконец, развернулась к Кё с чашкой кофе, он торопливо отпрянул назад на сиденье и снова уткнулся глазами в мангу, делая вид, будто читает. «Вот, держи». Аюми аккуратно поставила перед ним чашку с блюдцем. На пене была нарисована кошка. На Кё глядела её круглая, самодовольная морда. «Ничего себе!» Он был сильно впечатлён. «Как ты научилась делать такое?» «Дома как следует потренировалась», — улыбнулась Айуми. «Если честно, на это ушло много времени». «Классно!» Кё достал телефон и сфотографировал картинку на пене. «У меня бы ни за что так не получилось». «Получилось бы, даже не сомневаюсь», — радостно улыбаясь, сказала аюми «Это любому по плечу, если как следует поупражняться». а после того, как я увидела твои рисунки, могу поспорить, у тебя легко это получится». у меня уже даже не хочется его пить», — сказал Кё, приподнимая чашку и разглядывая её со всех ракурсов. Сбоку был изображён логотип кафе с кошкой. «Боюсь испортить созданную тобой красоту». «Ну, знаешь, как говорится, бить жен хак умей». У красоты век недолг, с японского. «Значит, Аюми тоже любит пословицы? Как и его бабушка». Тут из кухни крикнули, и вскоре Аюми принесла юноше тарелку, обжигающий горячих спагетти с мясным соусом и баклажанами. Было около двух часов дня, и Кё обнаружил, что остался единственным посетителем в кафе. Аюми присела на стул рядом с ним, и пока он ел спагетти и пил кофе, они с интересом поболтали. По большей части разговаривали о книгах и манге. АЮми посоветовала ему нескольких писателей, а Кё, в свою очередь, отрекомендовал своих любимых художников манги. Так за беседой незаметно пролетели два часа, прежде казавшиеся такими долгими. «Вот черт!» — спохватился Кё, глянув на старые настенные часы. «Ведь уже почти четыре!» Ещё немного, и он опоздает к тому моменту, когда бабушка закрывает кафе, и они вместе идут на вечернюю прогулку. Достав бумажник, он попытался расплатиться, но Аюми не позволила. Тогда он попросил у неё номер телефона, обещав, что они снова увидятся, и он пригласит её куда-нибудь уже за свой счёт. Из кафе Кё ушёл уверенной походкой и с ликующе довольным видом. Разумеется, у него когда-то уже была девушка, но в Аюме крылось нечто особенное. Она была очень умна, умела правильно и красноречиво говорить и внимательно слушать. Она была начитана и прекрасно разбиралась в литературе, и Кё понял, что от неё он может узнать много нового. В то же время он чувствовал, что, несмотря на его молодой возраст, Аюми относится к нему с большим уважением. Кё не хотел пока что забегать вперёд с выводами, но сейчас он пребывал в небывало радостном возбуждении. В течение следующих нескольких недель Кё с Аюми встречались очень часто. Когда у неё бывали выходные, они гуляли, болтая обо всём на свете. А в те дни, когда она работала в кафе, Кё сидел у стойки с чашкой кофе, занимаясь графикой. И если у неё выпадала свободная минутка, они разговаривали. Нет нужды говорить, что юноша предпочитал те дни, когда ему ни с кем не приходилось делить её внимание, и у него сложилось впечатление, что его подруга чувствовала то же самое. Он обнаружил, что с Аюми очень легко общаться и разговаривать о чём угодно. Она училась в Хиросимском университете, но что именно изучает, не сообщала. оставляя ему возможность угадать это самостоятельно. Сперва Кео предположил литературу, из-за того спора, свидетелем которого был в библиотеке. «Нет», — покачала она головой, — «я слишком люблю литературу, чтобы ее изучать. У меня никогда не было желания превращать любимое занятие в работу. Боюсь, это вообще отводит меня от чтения». Тогда кё высказал догадку насчет медицины. «Абсолютно без вариантов. Для меня это нечто ужасное. К тому же я невероятный ипохондрик». А Юми рассмеялась. В глазах у нее засверкали веселые искорки. «Если я стану изучать все эти болезни и расстройства, то каждое из них начну находить и у себя». Наконец, когда Кё уже сдался, не имея больше вариантов, А Юми сказала, что изучает юриспруденцию. «Юриспруденцию?» изумился он. «Вот уж ни за что бы не подумал. Наверное, я пошла туда потому, что люблю интересные истории, — задумчиво сказала девушка. Люблю аргументы и доказательства. Пожалуй, это единственное, что показалось мне близким к литературе, хотя литературой не являлось. Ведь судебные дела — это, по сути, выслушивание историй из жизни разных людей». Она мгновение помолчала, глубоко задумавшись, и рассмеялась. «А еще мне действительно очень хочется по завершении универа работать юристом». Кео мрачно кивнул. После разговора с Токеси он много размышлял о том, чего хочет в жизни. «А ты, значит, надеешься выучиться на медика?» — в свою очередь спросила она. «Угу», — вздохнул Кео. как-то в голосе не слышно энтузиазма, — озабоченно заметила она. — Не знаю. — Ну, что могу сказать? — медленно и задумчиво заговорила она. — Я много чего, конечно, не знаю. Но я считаю, что если ты собираешься посвятить чему-то всю оставшуюся жизнь, то, видимо, должен быть уверен, что действительно хочешь этим заниматься. Иначе просто сделаешь себя несчастным. Согласен? Кё кивнул. Ему представился Токеси, который изо дня в день наблюдает, как пациенты ополаскивают рот и сплёвывают в чашу. Полощут и сплёвывают. Полощут и сплёвывают. Для Аяко это явилось последней каплей. До неё уже дошли слухи, что оценки Кё на курсах стали хуже, но по большей части — Ее тревожило не это. По-настоящему ее беспокоило то, что заметила Аяко, когда делала ксерокопии с альбома «Внука». Она давно сообразила, что может тайком взять его альбом, когда они оба отправляются в Сенту на вечернее купание. Эта хитрость доставляла ей ни с чем несравнимое удовольствие. Мысленно Аяко полностью оправдывала свои нечестные действия. Она делала копии работ своего внука, отчасти чтобы просто сохранить их себе на память, но в немалой степени и на всякий случай. Этот урок она усвоила с Кензи, когда однажды, много лет назад, он внезапно сжег часть своих фотографий. Кензи уничтожил их, судя по всему, просто наугад, без всякого отбора, и это потрясло Аяко. А затем, несколько дней спустя, Она всей душой прочувствовала его мучительное сожаление. Он заперся у себя в комнате и отказывался с кем-либо общаться, даже с ней. Для Аяко это было ужасно. Она не представляла, как наладить контакт с собственным сыном. И самое худшее, она не знала, что ему сказать и чем утешить. Но теперь, ксерокопируя работы внука, она знала, Ежели Кё совершит нечто подобное, у неё будет возможность вмешаться и спасти положение. Она сохранит его рисунки. Да, действовала она не совсем честным образом, но это было исключительно на благо мальчишки. Кё всегда оставлял скетчбук на столе, собираясь в Сэнто, и для Аяко не представляло сложности незаметно прибрать перед уходом альбом и спрятать под поясом юкаты. Сделав вид, будто направляется в женскую баню, она дожидалась, когда внук зайдет в мужское отделение, и убегала в комбини, находившийся недалеко от бани, чтобы сделать копии с его новых рисунков. Хозяин магазина, Сакакибара-сан, любезно оставлял у себя за кассовой стойкой листки с копиями, и на следующее утро Аяку их забирала, заходя к нему, чтобы размножить свое рукописное меню. Сделав дело, Она незаметно возвращалась в баню, быстренько окуналась, затем тайком несла скетчбук домой и клала в точности на прежнее место, а мальчишку на это время отвлекала тем, что заставляла вытирать и убирать в шкафчик вымытую после ужина посуду. Но вот однажды, отправившись по обыкновению в магазин делать копии, А яко обнаружила, что за минувшую неделю Кё почти ничего не нарисовал. И когда на следующий день она взялась просматривать в кафе коллекцию его рисунков, то заметила очевидную тенденцию. Творческая продуктивность Кё резко сократилась с тех пор, как он повстречал эту девицу по имени Аюми. «Так дело не пойдёт», — решила Аяко. Она, помнится, отшутилась от совета Сато, когда они в прошлый раз говорили о девчонке. но теперь это зашло слишком далеко. Она обязана выяснить, что происходит. Одно дело, если эта барышня просто отвлекает Кё от учёбы, но если она препятствует его мечте стать художником, то это вообще никуда не годится. Решительно тряхнув головой, Аяко написала и повесила на дверь записку «Вернусь через десять минут. Аяко». Она прошла до конца сётенгаи, Там, свернув скрытой улице, оказалась в узком проулке. Торопливо проскочила лавку Сату с компакт-дисками, надеясь, что тот ее не заметил, и направилась к тянущейся вдоль берега дороги. Там она некоторое время шла по тротуару, пока не добралась до искомого заведения. Внимательно изучила вывеску «Яманеко». Тряхнув головой, Аяко уверенно вошла внутрь. Усевшись перед стойкой, стала ждать, когда к ней кто-то подойдёт. Взяла в руки меню, всмотрелась в логотип с дикой лесной кошкой. «А липоватая какое заведение!» — подумала Аяко, просматривая перечисленные в списке. Чтобы скоротать время, принялась было складывать листок с меню, придавая форму веера, но тут, глянув вдоль стойки, была застигнута врасплох симпатичной девушкой в безукоризненно-аккуратной форме, которая подошла к ней с любезной улыбкой. а яко быстро сунула импровизированный веер в рукав кимоно и сурово поглядела на официантку. «Ирэсаймасэ!» — слегка поклонилась девушка. «Добро пожаловать с японского...» «Желаете у нас подкрепиться? Или, быть может, принести вам какие-то напитки?» Вся ее наружность, манера держаться и говорить были исключительно вежливыми и чрезвычайно уверенными. «Есть я ничего не буду», — сурово ответила Аяку. «Я пришла поговорить с девушкой, которая, как мне сказали, здесь работает. Зовут Аюми». Официантка заметно встрепенулась, однако с места не двинулась. «Аюми — это я», — улыбнулась она, показав ямочки на щеках. Чем могу быть вам полезно Для начала, не могли бы вы поведать, какие у вас намерения в отношении моего внука? Мои намерения? Да. Что вам от него нужно? Что я хочу от Кё? Девица сложила перед собой пальцы домиком. Не дать не взять будущий законник. Полагаю, ничего особенного мне от него не нужно. Нам приятно общество друг друга. Мы стараемся узнать друг друга лучше. Он очень интересный парень. У вас замечательный внук. Вы, должно быть, им гордитесь». Пропустив мимо лезть, Аяко перешла сразу к сути. «То есть ничего серьезного у вас к нему нет?» «Я очень серьезно к нему отношусь. И он мне сильно нравится. Мы с удовольствием проводим время вместе». Аюми чуть помолчала. «Простите, не хотела бы показаться грубой, но разве этот вопрос касается вас?» У Аяко едва не отвисла челюсть. Вопрос прозвучал не сказать, чтобы агрессивно, но определенно с вызовом. Она изучающе поглядела девице в лицо, ища какой-то признак слабости и трещину в защите. «Он мой внук. Разумеется, этот вопрос меня касается. Но это его жизнь». и он может заводить дружбу с кем пожелает, верно? То есть вы хотите быть с ним просто друзьями, и у вас нет к нему никакого романтического интереса. Вы уже сказали ему об этом? Мне пока что трудно заключить, чего я жду от наших отношений. Как я уже сказала, мы лишь узнаем друг друга лучше. Не сочтите за неуважение, но времена изменились. и мы не обсуждаем с вами омиаи, верно? Омиаи — старинная традиционная схема заключения договорных браков в Японии, как союзы между кланами или семьями. Мы разговариваем о вашем внуке и о том, с кем он предпочитает проводить время по собственной воле. В конце концов, это его жизнь? Тут Аяку пришла в ярость. «Да как смеет эта девица с ней так говорить?» «Какая наглость!» «Вы кем себя тут возомнили?» «Так разговаривать с посетителем?» — прошипела она. «У вас что, вообще нет никакого уважения к клиентам?» На последней фразе голос ее зазвучал выше, и теперь уже все сидевшие в кафе стали поворачивать к ним головы. Выражение лица у девушки разом изменилось. Она очевидно вспомнила, что находится на работе. Причём не адвокатом в зале суда, а девчонкой в фартуке, обслуживающей посетителей в кафе. Щеки у неё зарделись. Хотя Аяко ничего у них не заказала, формально она сейчас была клиентом, а как гласит пословица, киаку сама ваками сама. Клиент бог с японского. Сравните: клиент всегда прав. Прошу меня извинить. Низко поклонилась Айуми. Мои слова были неуместны. «Вот именно», — заговорила Аяку обычным голосом. «Вам повезло, что я решила не звать управляющего. А теперь слушайте меня внимательно, барышня». Она ткнула указательным пальцем в сторону девушки и с удовольствием отметила для себя, как расширились у той глаза при виде отсутствия на кисти Аяку нескольких пальцев. Это, несомненно, должно было послужить грозным сигналом. «Этот юноша много пережил в своей жизни, и сейчас у него тоже нелегкая пора. И я не хочу, чтобы его сбивал с верного пути или доставлял ему душевную травму тот, кто даже не воспринимает его всерьез. И я не так уж много прошу. Просто оставьте его в покое на это сложное для него время». Аяко смерила девицу взглядом с ног до головы. Но даже и потом я бы не желала, чтобы вы с ним встречались. Если только вы не поймете, чего именно от него хотите и не проявите хоть каплю уважения. А пока что потратьте время на то, чтобы подумать, что именно вам нужно. Не стоит морочить ему голову. Я не позволю, чтобы вы стали помехой в его жизни. Так аяко кипела и клокотала, а аюми стояла перед ней тихо кивая, точно отруганное дитя. «Я понимаю», — тихо ответила Айуми. «Извините, что доставила вам огорчение. С моей стороны это было крайне неучтиво. Я передам Кё, что мне не следует с ним видеться, пока он не сдаст вступительные экзамены. Я скажу ему, что он должен всецело сосредоточиться на учёбе и что мы не сможем видеться, пока экзамены не будут позади». «Да, это всё, чего я от вас прошу», — проворчала Аяку. «Неужто это так трудно?» «Я сделаю именно так, как вы просите, если вы считаете, что для Кё так будет лучше», сказала Аюми и с грустью добавила. «Я хочу лишь, чтобы он был счастлив». На этом Аяко резко поднялась со стула и, не сказав больше ни слова, вышла из кафе. Она как можно скорее поспешила к своей кофейне и лишь на подходе к заведению позволила себе спокойно вздохнуть. но все равно сказанные ею недавно слова непрестанно крутились в мозгу. «Я не позволю, чтобы вы стали помехой в его жизни». Они преследовали ее до конца рабочего дня, и лишь когда Аяко, опуская старые рольставни, увидела приближающегося к кофейни Кё, то начала понемногу отходить от того, что именно сказала девица. когда они вдвоем прогулялись к вершине горы и на обратном пути задержались, чтобы покормить и погладить Колтрейна, а Аяку, наконец, успокоилась, утвердившись в своем решении. Да, она сделала то, что должна была сделать. В конечном итоге это был правильный поступок. Кё ответил на звонок. Судя по его репликам, не трудно было понять, что именно сказала ему мать. «Совсем не обязательно отправляться туда прямо сегодня, слышишь?» Попыталась утешить его Аяку. «Можем подождать, пока она сможет поехать с нами». «Нет», — решительно возразил Кё. «Если мы не поедем сегодня, листья опадут без нас». Сэцуко снова отменила давно запланированную совместную поездку. Они собирались полюбоваться осенними листьями на острове Миядзима. а потому Кё с Аяко отправились туда вдвоем, сев на пригородный поезд. Настроение у обоих было подпорчено, поскольку Аяко ясно видела, что парень впал в уныние, мать снова не сдержала обещания. В то же время Кё понимал, что Аяко пытается его успокоить, и это раздражало, заставляя испытывать неловкость. Он имел право на огорчение. Однажды Кёа обмолвился бабушке, что до сих пор не видел воочию плывущих красных ворот Тории у Миядзимы. Тории — символические ворота, которые обычно устанавливали перед входом в синтоистский храм. «Что, правда, ни разу не видел?» — ошеломленно переспросила Аяко. «Ни разу». «Но это же одна из трех главных достопримечательностей Японии — — воскликнула Аяку. Она была в шоке. — Как ты мог этого не видеть? — Если бы ты не держала меня на таком коротком поводке, я бы, может быть, и побывал там. — Следите за своей речью, молодой человек! — погрозила пальцем Аяку. Когда они проходили через здание вокзала, направляясь к электричке до Миядзимы, их поспешил поприветствовать начальник станции Оно. Кё с Аяко тоже пожелали ему доброго утра. «Представляешь, Кё!» — взволнованно воскликнул Ону. «Ты только-только разминулся с Аюми. Она уехала в Сайдзё». «Ясно». Кё взглядом попытался дать понять тануки что тот сообщил это крайне не вовремя. Юноша до сих пор ничего не говорил об этом Аяко. Да и от Аюми в последние дни не было ни звонка, ни весточки. Кё поглядел на бабушку, но так, счастью, внимательно разглядывала табло движения поездов. «Куда путь держите?» — полюбопытствовал Оно, уловив недовольство Кё и решив быстро сменить тему. «В Миядзиму», — ответил Кё. «Ух ты! Завидую! Поделитесь потом фотографиями!» Подошел поезд, и, попрощавшись с Оно, бабушка с внуком сели в вагон. Начальник станции помахал им вслед с удаляющейся платформы. За окном медленно проплывали горы и селения. Кроны деревьев на склонах холмов были багряными, желтыми, янтарными, золотыми, оранжевыми. Кео осторожно потягивал горячий черный кофе, купленный в привокзальном автомате. а Аяко неспешно пила из маленькой фляжечки, что взяла из дома, зеленый чай. У Кё с собой была книга, которую Аюми дала ему при последней встрече. Называлась она «Опустевшие берега». Написал ее некий Ниси Фуруни. Аюми много рассказывала об этом авторе, сообщив, что это ее любимый писатель и что Кё непременно должен прочесть именно это произведение. Кё не слишком-то любил длинные повести и романы, предпочитая мангу. однако заставил себя взяться за эту книгу, поскольку хотел угодить Аюми. А еще девушка вполне справедливо заметила, что если Кё хочет стать художником манги, он должен постичь искусство рассказчика. А наилучший способ его освоить — читать книги. Юноша успел с удовольствием втянуться в роман Фуруни, однако сегодня, сидя в поезде, лишь рассеянно просматривал приложение в смартфоне. «Что ты постоянно делаешь в этой штуке?» — не выдержала Аяко. «Прямо не отрываешься от телефона». «Ничего». Кео убрал смартфон и шумно вздохнул. Сказать по правде, он ждал какого-нибудь сообщения от Аюми, однако не хотел посвящать в это бабушку. «Расстраиваешься, что у матери не получилось поехать с нами?» — спросила Аяко. «Да». «Не обижайся на нее. Она старается изо всех сил. Я знаю». «Тяжело растить ребенка в одиночку». Кё кивнул. «Странно получается, если вдуматься». «Что именно?» — не поняла Аяко. Кё поднял на нее глаза. «Нас с тобой обоих вырастили матери-одиночки». «Да», — глухо отозвалась Аяко. От его слов у нее словно перехватило дыхание. «Это верно». Наступила неловкая пауза. Только сейчас, сидя вдвоем в углу вагона, они внезапно заметили этих огромных слонов. Они оба в раннем возрасте остались без отцов. У них было невероятно много общего. Еще в детстве Аяко... выросшая при единственном родителе, поклялась, что создаст для своего дитя полную, крепкую и безопасную семью. Однако судьба спутала все карты, и очень скоро она также потеряла мужа, а ее сын лишился отца. И ее внук оказался таким же обделенным ребенком. Ему выпали почти те же переживания в нежном возрасте. Если бы они могли обсудить это друг с другом, но у них никогда не находилось нужных слов. «Что читаешь?» — решила переменить тему Аяко. «Так, одну книжку», — уныло ответил Кё. «Какую именно?» — не удовлетворилась его ответом бабушка. Кё показал обложку «Опустевшие берега». «О!» — с удивлением воскликнула Аяко. «Можно сказать, классика». «Один из моих любимых авторов!» «С каких пор ты взялся за Неси Фуруни?» «Это Митико тебе в библиотеке присоветовала?» «Нет. Одна знакомая дала почитать». «Какая знакомая?» «Ты ее не знаешь», — бросил Кё, замыкаясь в себе. А Яко поглядела в окно. «Значит, та девчонка дала ему книжку». «Что ж...» По крайней мере, в литературе у нее хороший вкус. На станцию Миядзима-Гути они прибыли примерно в пору ланча. И Кё стал уговаривать бабушку купить лапшу рамен. Однако Аяку не поддалась. У нее уже имелись твердые планы, куда сводить внука пообедать. К тому же времени до отправления парома к острову было достаточно. Она привела Кё в старый, покосившийся деревянный ресторанчик возле причала. Кё внимательно просмотрел меню. Унадон. Унадон — блюдо японской кухни, состоящее из порции пропаренного риса и филе угря, унаги, приготовленного на гриле и политого подслащённым соевым соусом. Да, — просияла Аяко, — лучше, чем здесь нигде не готовят. «Скоро сам оценишь». Они заказали две порции угря на рисе, и Аяко с радостью заметила, как заблестели у внука глаза, когда перед ним появилось блюдо. Ни один из них не оставил на дне миски, ни рисинки. Когда покончили с ланчем, как раз подошло время отправления парома, который перевез их на остров Миядзима. Погода стояла идеальная. В голубом небе медленно плыли низкие облака. Солнце часто скрывалось за ними, лишь иногда заставляя воду ярко посверкивать. В его лучах деревья на острове сияли насыщенным осенним многоцветием. Все пассажиры парома перешли к тому борту, откуда лучше просматривались красные тории, которые во время высокого прилива как будто плыли по воде. Сойдя на берег, Аяко с Кё не торопясь двинулись с остальной группой по древней, вымощенной камнем дорожке, к смотровой площадке напротив синтаистского святилища. На пути им то и дело попадались дикие олени, бродившие под густыми кронами клёнов. Некоторые из них подходили ближе, выпрашивая еду. — А ну кыш отсюда, паршивец! — яростно отгоняла то одного, то другого оленя Аяко. Но они же такие милые, возмутился Кё. Как ты можешь так говорить? Вот, погоди, укусит тебя кто-нибудь из них в задницу, усмехнулась Аяко. Или баднёт как следует. Посмотрим тогда, какими они для тебя будут милыми. Когда группа приблизилась к светильщику, Аяко потянула внука за рукав. Рано ещё. Пойдём прогуляемся. Она повела Кё противоположном от прочих туристов направлении, и они стали уверенно подниматься к вершине горы. На этой дорожке Аяко с внуком оказались одни, большая часть прибывших просто слонялись вдоль берега, любуясь плывущими воротами. А затем спускали некоторые суммы в местных ресторанчиках и сувенирных лавках, после чего садились на паром и отплывали обратно на большую землю. Разумеется, Аяку предпочла более интересный и требующий усилий маршрут. Когда они добрались до вершины, Кё исполнился признательности к бабушке. Он с восторгом разглядывал открывшиеся сверху виды, расцвеченные яркими осенними кронами. Глядя вниз на бухту, он сознавал, что потраченные на подъем силы того стоили. На просторах интернета он видел великое множество фотографий плывущих ворот святилища, но ни разу не встречал запечатлённых с этого ракурса. бабушки в который раз удалось показать ему мир с новой, неожиданной стороны. Он сфотографировал этот чудесный пейзаж на телефон, рассчитывая потом изобразить его графически. При этом аяку не приминуло его пожурить. «Вечно ты с этой штуковиной!» Уже собравшись убрать мобильник, Кё получил от Аюми сообщение по Лайн. «Привет, Кё. Мне надо с тобой поговорить. Можем встретиться завтра. Аюми». Он внимательно перечитал текст. В душе забилась тревога. «Мне надо с тобой поговорить». Аяку, между тем, направилась обратно к дорожке вниз. Сунув телефон в карман, Кё поспешил следом. Однако послание Аюми обеспокоило его не на шутку. Спустившись к обзорной площадке, они некоторое время с восхищением наблюдали, как солнце садится за ворота святилища. В небе разлилось розово-пурпурное великолепие, и Кё торопился сделать как можно больше снимков, пока светило полностью не скрылось с глаз. Аяко наблюдала за внуком, нежданно глубоко растрогавшись и не в силах оторвать взгляд от его лица, от его глаз, его мимики. Фотографируя, Кё словно преображался. Именно сосредоточившись на чем-то творческом, он как никогда становился похож на киндзи. Именно это выражение лица до глубины души трогало Аяко, когда Кё что-то рисовал. Оно словно возвращало ее в те времена, когда ее сын с кистью и чернилами корпел над каллиграфией, выводя замысловатые изгибы иероглифов, или когда сидел, сутулившись над негативами, выбирая наилучшие снимки для увеличения и печати. У Аяко даже возникла мысль. Не потому ли она так активно настраивает кена рисования, что это словно возвращает к ней того кензи, которого она потеряла много лет назад, даже еще до его гибели. Любуясь священными воротами, они какое-то время постояли рядом у края воды. Наконец Кё, которому не терпелось написать ответ Аюми, снова достал телефон и начал набирать текст. «Знаешь», — начала Аяко, однако умолкла, как будто не желала ему мешать. Подняв на нее взгляд, Кё отправил мобильник в карман, уловив в бабушкином тоне нечто особенное. «Что?» «Да неважно», — небрежно махнула она ладонью. «Продолжай, бабушка», — настойчиво сказал Кё. «Скажи мне то, что хотела сказать». Она сперва отрицательно покачала головой, но все же передумала. «Ты удивительно похож на отца», заговорила Аяко, глядя прямо перед собой на медленно скрывающееся за красными воротами солнце. Особенно, когда фотографируешь или рисуешь. Ты его вылитая копия, когда он был в том же возрасте. И у тебя тоже умение ценить красоту. Кё внимательно вгляделся в бабушкино лицо в ласковых лучах закатного солнца. Сердце у него забилось сильнее. По телу разлилась тёплая волна. Кё тоже устремил взгляд к горизонту. Так они стояли рядом в молчании, пока их не окутали серые вечерние сумерки. И лишь после этого направились к парому, чтобы вернуться домой. Он ведь даже ни о чём не спрашивал. Она сама заговорила об отце. Аяко и гора. Противостояние. Часть третья. Однажды вечером, когда они по обыкновению сидели за катацию, сунув ноги в тепло и играли в го, Кё, наконец, набрался храбрости спросить у бабушки о том, что прочитал о ней в старой газетной вырезке. Прошёл не один месяц с тех пор, как ему попала в руки та книга, и Кё понимал, что Аяко ни за что не поверит в случайность его находки, а потому помалкивал о том, что знал. «Бабушка», — осторожно начал он, — «можешь рассказать мне о том, что произошло на горе Танегава? Пожалуйста». Аяко медленно подняла на него взгляд. Кё внутренне напрягся, приготовившись к грядущей буре. Однако бури не последовало. Аяко тихо хохотнула, лицо у неё как будто расслабилось. Она и впрямь рассмеялась. О, ты про моё фиаско? Бабушка покачала головой. Кто тебе рассказал? Сато, что ли? Этот старый балабол? Да просто дошли слухи. Несколько людей обмолвились об этом, сказал Кё, очень надеюсь, что она купится на его враньё. А я положила на доску чёрный камешек. Твой ход. Кё снова заколебался. Стало слышно, как на стене тикают часы. «Но бабушка...» — он потянулся за белым камешком. «Ты не расскажешь мне, что тогда произошло?» «Что произошло когда?» «На той горе. Конечно же, я тебе всё расскажу. Хотя это потребует кое-какой предыстории». Кёс с готовностью кивнул. Глубоко вдохнув, Аяко начала свой рассказ. «Горы я для себя открыла». когда была ещё подростком. Все мои детские годы мать проводила в тоске и скорби, а потому я, став чуть постарше, под любым предлогом уходила в горы, растворяясь в природе. Это было единственное занятие, способное меня успокоить. То, что заставляло меня понять, что в мире есть нечто большее, нежели мой гнев и мамина тоска. Я росла обижена и злилась на весь свет. и до сих пор во мне словно сидит эта злость. Мне кажется, будто лишившись отца в столь раннем возрасте, я не могла не вопрошать Вселенную. Почему мне с самого начала выпали такие плохие карты?» Кё был поглощен ее рассказом, чувствуя себя ближе к бабушке, чем когда-либо прежде. У них действительно было много общего. Он сидел неподвижно, боясь пропустить даже слово. Но когда я стала выбираться на природу, то почувствовала, что там, в окружении стихий, отсутствие контроля меня раскрепощает. Там все мои проблемы становились крохотными, незначительными, и гигантские масштабы гор внушали мне надежду и уверенность. Они действовали на меня умиротворяюще. А спустя несколько лет я наткнулась на сочинение «Табе и Сан». «Кого?» — не понял Кё. «Ты что? Никогда не слыхал про Табеи Дзюнко-сан?» От изумления Аяко даже открыла рот. Табеи Дзюнко. 1939-2016. Японская альпинистка. Одна из сильнейших альпинисток мира. Первая женщина, ступившая на вершину Джамалунгмы. 1975 -й. не раз покорявшие горы высотой свыше восьми тысяч метров. Юноша покачал головой. «Ну, вообще, надо бы такие вещи знать. Потому что это первая в мире женщина, поднявшаяся на вершину Эвереста. А еще, разумеется, потому что она японка. Когда я прочитала ее очерки, они словно разожгли во мне огонь. Я осознала, что даже самая обычная японская девушка, вроде меня, способна на великие достижения. Что мир природы не накладывает на человека тех ограничений, которые придумывает общество. Всю жизнь мне говорили, что я как женщина должна делать, а чего не должна. И вдруг в моем поле зрения оказалась та, что проигнорировала весь этот вздор. Та, что просто устремилась к заветной цели и показала всем, на что способна, своими поступками, а не только словами. Короче говоря, я захотела узнать как можно больше о Табе и Сан и перечитала о ней все, что только смогла найти. Уже учась в университете, я познакомилась с твоим дедушкой. Мы оказались в одном клубе скалолазания, и очень скоро я почувствовала, что влюблена в него без памяти. В нем было нечто эдакое, особенное. Он был, конечно, симпатичным, и за ним бегали девчонки, но в то же время он был не таким, как все. Он был поистине одержим горами, в точности, как я. Многие парни записывались в наш клуб чисто ради общения, чтобы найти новых друзей или познакомиться с девушками, Но в твоем дедушке этого не было совсем. Больше всего в жизни он любил именно горы. Каждый выходной мы совершали альпинистские вылазки, и, кажется, всякий раз мы с ним вдвоем замыкали группу, чтобы по пути поговорить. Но в тот день, когда я действительно в него влюбилась... Ладно, глупости все это. Кео жестом попросил ее продолжать. Но ну, я, как сейчас, помню тот день, когда он отдал мне свой онигири, потому что я забыла взять с собой перекус. Он уверил меня, что у него в рюкзаке две порции, и я полностью съела тот, что он мне дал. Это, пожалуй, был самый вкусный онигири в моей жизни, а уже после я заметила, что он-то свой не ест. И по его улыбке поняла, что онигири у него был всего один, и я его уже употребила. Он сказал, что больше удовольствия ему доставило смотреть, как я его уплетаю, чем если бы он съел его сам. И для меня это было все. Я влюбилась по уши и без оглядки. Знаю, сейчас это может прозвучать странно, но всякий раз, вручая кому-то в кафе у Нигири, я делаю это в память о нем. Помолчав немного, Аяку подобралась, распрямила спину и продолжила. Но главным для меня было то, что твой дедушка уважал мои альпинистские достижения и ставил их превыше любых ожиданий тогдашнего общества в отношении меня. Он говорил, что мы — одна команда. Собственно, так оно и было. Вместе мы открыли это кафе, вложив все те деньги, что он унаследовал после ухода его родителей. И назвали его «Эверест». Что-то вроде «непременно отдохни». Нам обоим пришёлся по душе этот каламбур. Задумка была в том, чтобы по очереди то ходить в горы, то отдыхать после похода. И всегда, когда один в походе, другой работает в заведении. Кофейня служила для нас местом отдыха. Но когда родился твой отец, Кензи, всё переменилось. Во время беременности я уже не была такой физически активной, и, положа руку на сердце, винила крохотного Кен что он препятствовал моей самой великой в жизни страсти. Тем не менее твой дедушка, как ни удивительно, остался верен данному когда-то слову, и вместо того, чтобы заставлять меня сидеть дома и присматривать за ребенком, предложил мне ту свободу, за которую большинство женщин моего возраста Готовы были сражаться. Те несколько лет пролетели в полном блаженстве. Но все хорошее рано или поздно приходит к концу. Аяко вздохнуло. Кё положил ладонь на стол, но не решился брать бабушку за руку. Глаза у нее стали влажными. Потом в нашей жизни случилась гора Танегава. Дедушка погиб на той горе? а Яко кивнула, шмыгнув носом. Она положила чёрный камень, который всё это время был у неё в руке, обратно в чашу, и, вперившись отсутствующим взглядом в игровую доску, погрузилась в свои мысли. Наконец она заговорила, по-прежнему не поднимая глаз. «Для твоего деда это был первый большой поход за долгое время. Я сама уговаривала его снова отправиться в горы», а друзья из альпинистского клуба сумели найти спонсоров, давших деньги на восхождение. Я велела ему идти, не раздумывая, а с ребёнком, мол, твоим отцом, я управлюсь сама. Теперь была его очередь порадовать себя походом в горы. Вот только я и думать не могла, что из этого похода он не вернётся. С кривой невесёлой улыбкой а яко поглядела на доску с Го. Так и началась моя жизнь матери-одиночки. Я забросила скалолазание и полностью сосредоточилась на ребенке. Я пыталась жить лишь его успехами, поддерживала его талант к фотографии. Однако ему хотелось пойти по отцовским стопам, а я, понятное дело, изо всех сил старалась удержать его подальше от гор. Но это... В общем, мы оба с тобой знаем, чем всё обернулось. Я была с ним слишком сурова. Отчасти меня, наверное, возмущало то, что приходится поднимать ребёнка в одиночку, и что я оказалась лишена любимых гор. Но когда он загорелся интересом к скалолазанию, я страшно испугалась и сделала всё возможное, чтобы держать его от этого подальше. «Да, знаю. Чаще всего первой моей реакцией является гнев. И зная что никогда не была добрейшей на свете мамой. Теперь я все понимаю. Это моя самая большая ошибка в жизни». Она вытерла с щеки слезу. Кё прикусил губу. «Бабушка, тебе не обязательно мне все это рассказывать, если тебе больно». «Нет», — покачала головой Аяко. Я сама хочу рассказать тебе про себя. Тебе важно это знать. После того, как твой отец покончил с собой, я всерьез думала тоже наложить на себя руки. Я потеряла все, что было мне дорого, и не понимала, что сделала неправильно. У меня было чувство, будто некая великая сила мироздания карает меня за что-то, глумиться надо мной. будто ей доставляет удовольствие забавляться таким образом со мной, с моей жизнью, с дорогими мне людьми. Все, что я любила, было вырвано из моей жизни, и мне было не для чего больше жить. По утрам я с трудом заставляла себя встать с кровати, слишком много выпивала, постоянно со всеми ссорилась, я напрочь потеряла волю к жизни. дистанцировалась от тебя и твоей матери. Я едва ли не потеряла саму себя». «Я никогда об этом не слышал», — покачал головой Кё. «Мама ничего подобного не рассказывала». «Ну, она многого и не знала. Была всецело поглощена собственной скорбью, а также работой и воспитанием тебя. Так, и что произошло потом?» «Меня снова нашёл альпинизм», — с улыбкой сказала Аяко. «И всё своё существование я посвятила горам. Я вернула былую физическую форму. К тому же, перестав печь со своей жизни, я шла на всё больший риск. Я выжимала из своего тела максимум возможного и больше не боялась никакой боли. Я и так уже всё потеряла». И когда я крепила веревку на скале или отвесной ледяной стене, то делала это совершенно беззаботно. Я выбирала самые безумные маршруты, по которым никто не отваживался взбираться. И это вроде оказалось не напрасным. Моё мастерство сделалось непревзойденным. Я ощущала себя, будто заново родившийся. Я стала таким скалолазом, каким всегда мечтала быть. и мне всё так же было безразлично, живая или нет. Я жаждала лишь одного — идти вперёд и покорять вершины. Внезапно умолкнув, Аяко поглядела на часы. — Скоро пора в баню. — Что ты, бабушка? — даже опешил Кё. — Прошу тебя, закончи свой рассказ. — Но тут немного осталось рассказывать, — нахмурилась Аяко. Из-за своей самонадеянности я совершила непростительную глупость. Решила, что в одиночку заберусь на гору Танигава, прихватив с собой часть праха твоего отца. Мне хотелось поднять частицу киндзи на эту гору и оставить возле мемориальной таблички в память о твоем дедушке. Я стала буквально одержима этой идеей. Пустила побоку все соображения безопасности, и отправилась туда одна посреди зимы, примерно приурочив это восхождение к дате гибели твоего деда. Единственное, чего мне хотелось, это соединить прах Кендзи с духом его отца. Ведь тело моего мужа так и не нашли. И мне не давала покоя мысль, что его дух бродит по горам, одинокий и непрекаянный. А так он был бы там уже не одинок. С ним оказался бы твой отец. И вот я в одиночку двинулась в поход, понимая, что если выйду пораньше, еще глубокой ночью, то у меня будет достаточно времени, чтобы за день подняться на вершину и спуститься вниз. Я не знала, что в тот день на горе не будет ни одного человека. Если бы я решила уточнить прогноз, то услышала бы по радио о быстро приближающемся шторме. Если бы я хоть кому-то поведал о своих планах, мне не разрешили бы лезть на гору. Но я твердо нацелилась подняться на вершину, чего бы это ни стоило. И так я незаметно для всех одна отправилась штурмовать гору. Пренебрегая всеми опасностями, среди ночи, в темноте тронулась в путь. Поначалу все шло отлично. Я сразу взяла максимально быстрый темп, который задействовал все мышцы тела, не давая ему окоченеть, и была глубоко уверена, что этот подъем мне по силам. Казалось, я способна вынести любую боль. Когда взошло солнце, темп я не сбавила, продолжая двигаться с хорошей скоростью. Вдалеке уже видела скалу с памятной табличкой о твоем дедушке и чувствовала небывалое воодушевление. Я знала, что вот-вот осуществлю задуманное. И вот я добралась до таблички. Понадежнее втиснула маленькую урну с прахом твоего отца в укромную щель в скале, вознесла молитву к ним обоим и к горе. А потом, развернувшись, увидела на горизонте темные штормовые тучи. Я прекрасно понимала, что это означает. Однако меня обуяло гордыня. А еще мне было все так же безразлично, жизнь меня ждет или смерть. На тот момент было правильнее немедленно начать спуск, однако я решила иначе. Перед моими глазами была вершина Танагавы, и я решила на нее взойти, просто для себя. И я рванула вперед, пока не заметила, что буря надвигается как-то слишком быстро. Ветер подул с невероятной силой, срывая с горы заледеневший снег, который больно бил по телу. Мой темп сильно замедлился. Казалось, я барахтаюсь в каком-то сиропе. Кошки на ногах повисли свинцом, и каждый шаг давался с величайшим трудом. Я еле-еле продвигалась вперед. Кёв в ужасе поднял ладони к лицу. «Но почему же ты продолжала идти?» «Это, что называется, вершинная лихорадка», — усмехнулась Аяко. «Когда альпинист становится настолько одержим идеей достичь вершины, то никакие доводы разума его уже не остановят. Он просто не в силах развернуться и уйти». «И что было дальше?» Я прошла еще немного, пока не осознала, насколько все становится опасным. Когда ветер дует с такой силой, что валит тебя с ног, то невольно начинаешь понимать, что все это не шутка, что природа намного сильнее, чем ты мог себе представить. Я прочувствовала, насколько хрупка и беззащитна моя плоть перед стихиями Вселенной. И я ужаснулась. «Может, ты не поверишь, но в тот момент в моем сознании прозвучал голос твоего деда, будто бы скомандовавший «Поворачивай назад, а я тян!» И я действительно пошла назад. Я осознала, что совершила ошибку, что предпринятое мною в тот день было, по сути, самоубийством. И вместо блаженного удовлетворения... Я испытала страх. В глубине души, как оказалось, я все же хотела жить. Но когда я повернула, чтобы начать спуск с горы, до меня, наконец, дошла вся серьезность ситуации. Пронзительный ветер поднял снег, превратив его в густой белый туман, яростно клубившийся вокруг. И теперь я совершенно не представляла, где я и куда надо идти. Запаниковав, я споткнулась о камень, упала и почувствовала в лодыжке резкую боль. Попыталась встать, но острая мучительная боль пронзила уже всю ногу. Как оказалось, я ее сломала. Ее рассказ внезапно прервала трель мобильника. Звонила мать Кё. «Одну секундочку, бабушка!» — поднялся юноша. «Прости, пожалуйста!» Он выскочил из комнаты. и Аяко услышала, как лихорадочно, и вместе с тем вежливо он говорит матери, что да, у всех все хорошо, но что сейчас он, мол, никак не может разговаривать. Подавшись на сиденье назад, Аяко поглядела в окно на усыпанное звездами небо. Что еще она может поведать мальчишке? О чем эта история на самом деле? Быть может, стоило бы рассказать ему, как она провела ту ночь, укрывшись под козырьком скалы, отбушевавших вокруг ветров, и изо всех сил стараясь не заснуть, не впасть в беспамятство, боясь угаснуть во сне и превратиться в очередную замерзшую тушку, принесенную, как и все прочие, в жертву горе смерти. Как она бодрствовала там, на горе, в полном одиночестве, зная, что обязательно должна двигаться, Она хорошо знала опасности такой ночевки, однако сильный шторм вынудил ее сделать остановку. Там, на склоне горы, Аяку явились муж и сын, и велели ей продолжать идти, велели выжить. И именно это придало ей сил, чтобы сползать с горы на четвереньках. Но ни одной живой душе она об этом не рассказывала. Аяко понимала, что если она скажет кому-то, что видела на горе призраков, это наверняка спишут на галлюцинации, возникшие из-за ее физического состояния. Но Аяко знала, что они были совершенно реальными, что это было нечто гораздо большее, чем просто видение, и для нее это было очень важно, то, что они есть где-то там. Она действительно их видела, и они велели ей не сдаваться. Убедили ее бороться за жизнь. Наконец, за стол с сконфуженно улыбаясь, вернулся Кео, и Аяку продолжила. «Не буду слишком надолго растягивать рассказ, поскольку ты и так в курсе, чем все закончилось. Ведь сейчас я сижу и разговариваю с тобою, верно? Так что ты знаешь...» С горы я все-таки спустилась. Но некоторые подробности четко отпечатались у меня в мозгу. Я хорошо помню, как сидела, скрючившись под навесом, стараясь не заснуть. Помню, как закончилась буря, и внезапно вокруг меня воцарилась тихая неподвижная ночь. Я помню, как глядела в черное глубокое ночное небо и вдруг почувствовала то, чего не было во мне уже давно, что я хочу жить. Оказавшись на волосок от гибели, я внезапно осознала, что еще не готова умирать. Я испытала благоговейный трепет и удивление перед тем миром, в котором мы существуем. Я поняла, насколько невероятно само наше существование. насколько зыбка возможность нашего бытия, и сколь велик тот шанс, что мы сумели выжить как биологический вид на этой крошечной планете. Меня хватило желание идти вперед и испытать на своем веку еще много такого, что мы обобщенно называем «жизнь». Меня с величайшей ясностью вдруг осенило, насколько человеческая жизнь – важна и драгоценна. И я принялась бороться со своим телом. Оно призывало меня лечь и заснуть, но я прекрасно знала, что если это сделаю, то больше не проснусь. И я начала ставить перед собой крохотные цели. Я знала, что должна спуститься с горы, и это будет немыслимо долгий путь. Но я просто сказала себе, послушай, Всё, что надо сейчас сделать, — это встать на четвереньки. Только это. Больше ничего. И я заставила себя принять это положение. Но как только я это сделала, то сказала себе, «Вот и отлично. А теперь доберись-ка до того большого камня. Всего лишь до камня. Ты сможешь». И я доползла до него. А как только оказалось у камня, поставила перед собой новую, такую же маленькую цель. Так я и передвигалась в полнейшей тишине звездной ночи, потихоньку, по чуть-чуть сползая с горы под луной, не давая себе ни капли передышки. Я понимала, что должна спуститься как можно ближе к подножию горы, если хочу вернуться домой живой, и что я не могу надеяться на то, что кто-то придет меня спасать. Утром поднялось солнце, и от этого всё стало только хуже. Оно стало просто жарить меня на камнях. Запас воды иссяк, рюкзак я бросила, и у меня не было никакой горелки, чтобы растопить лёд для питья. Тело казалось перегретым, раскалённым, но я знала, что это всего лишь реакция на экстремальные условия. Я изо всех сил сопротивлялась подспудному желанию скинуть с себя одежду, хорошо зная, что стоит снять хотя бы куртку, и я труп. Все, что было мне необходимо, как можно скорее спуститься. Время мое было на исходе. Каждая потерянная впустую секунда приближала к смерти. Но по мере того, как я сползала вниз, Я все острее сознавала насколько меня мучит жажда. Единственное, о чем я способна была думать, — это вода. Я даже как сумасшедшая расхохоталась при мысли обо всей иронии ситуации. Я находилась в окружении воды, застывшей в лед, но не могла сделать ни глотка. Язык распух и стал сухим. Мне постоянно мерещилось журчание воды. Единственное, что рисовало мне воображение — лужа. Я представляла прудик в своем саду, тот, что под японским кленом, и воду, стекающую в бассейн по бамбуковому желобу Я даже слышала «кап-кап-кап» и видела расходящиеся от капель круги. Это доводило до умопомрачения. Вода. Самое элементарное. То, что в повседневной жизни мы воспринимаем как само собой разумеющееся. И этого, такого элементарного, у меня не было ни капли. Тем не менее, я продолжала спускаться. Но как же расстроилась, добравшись до ближайшего из горных приютов. Хижина пустовала, в ней не оказалось ни души. Я задержалась там на какое-то время. Сперва расплакалась, думая, что мне конец, что я скоро умру. И те оставалось еще очень далеко, и меня ждала смерть от обезвоживания. Однако, проплакав минут двадцать, я поняла, что пользы от слез никакой. И продолжила свой путь, по чуть-чуть переползая на четвереньках, имея четкую цель спуститься с горы, твердо решив выжить. В какой-то момент я была близка к тому, чтобы опустить руки, но не сдалась. Именно тогда я поняла, что если мне суждено вернуться домой, моя жизнь не будет прежней. И что было дальше? Я продолжала спускаться. Я не сдалась. Добралась до самого подножия горы, где меня и нашли спасатели. Они быстро отправили меня в больницу. Дни восстановления были странными и непривычными. Некоторые люди держались со мной так, будто им было неловко. Будто я потерпела неудачу. Но я-то знала правду, Кё. Я вовсе не потерпела неудачу. Нисколько. Я одержала победу. Это была поворотная точка в моей жизни. Момент, который невозможно забыть. Это был оглушительный успех. То, чего я никогда не стану стыдиться. Из своей ошибки я извлекла ценный урок. Я поняла, что жизнь священна. Тут Аяко поглядела на часы. Все, мыться. Кё долго не мог уснуть. Стоило закрыть глаза, и он видел перед собой Аяку в полном одиночестве, стоявшую на горе и глядевшую на звезды. И его коробило при мысли о тех эгоистичных помыслах, что посещали его когда-то насчет собственного самоубийства. Ему припомнился тот дурацкий заплыв летом в Хиросиме, и Кё еще сильнее устыдился. Ведь у него и в мыслях не было, что почувствует при этом бабушка. если он совершит в точности то же самое, что когда-то сделал ее сын. Каким же безответственным и неразумным он был! Однако юноша многое почерпнул из рассказа Аяко. Чувства вины и стыда постепенно рассеялись, сменившись глубоким и пылким уважением к бабушке. Ей довелось пережить гораздо более тяжелые моменты, и все же она сохранила силу духа. Это наполнило Кё новым вдохновением. На следующее утро он начал работу над графической серией, которую планировал закончить к намеченной на январь выставке в гостинице у Эмис Дзюном. Рисовал он в тайне, ничего не показывая бабушке, поскольку опасался того, что она скажет по этому поводу. Фло. Зима. Фло с книгой в руке спряталась поглубже подкататься, стараясь не озябнуть. Проведя пальцами по волосам, поразилась тому, как они успели засалиться. За все это время она ни разу не вымыла голову и не приняла душ. Две недели назад пропала Лили. Случилось это как гром среди ясного неба. Однажды Фло вернулась из кофейни и заметила, что в квартире чересчур свежо. Она, как обычно, оставила окно чуть приоткрытым, и, по-видимому, это была ошибка, учитывая, что на дворе стояла зима. Лили не слишком любила бродить по округе, но с удовольствием сидела на балкончике, наблюдая за суетящимся вокруг миром. Всерьёз Фло встревожилась, когда Лили пришла на её зов ужинать. В квартире кошки не оказалось, и даже когда Фло стала звать её, выйдя из дома, Лили не появилась. С тех самых пор Фло никуда не выходила из квартиры, боясь, что Лили вернётся в её отсутствие. Две недели она не отвечала на звонки и не открывала ноутбук. День за днём перечитывала разные части уже обтрепавшейся по уголкам книги хибики, делая заметки на полях или выписывая что-то в тетрадь, всегда лежавшую под рукой. Книжка едва не разваливалась на части. Корешок весь измочалился, грозя расползтись. Текст был исчеркан карандашом, многие страницы загнуты по углам, по всему блоку торчали разноцветные закладки-стикеры. Фло давно забыла про эту свою систему цветовых обозначений. Казалось, в той уже не было особой надобности. Теперь она просто сфокусировалась на тексте целиком, желая каждый день проводить побольше времени саяко и кё. По крайней мере, над этим миром у нее был хоть какой-то контроль. На улице стояла пакостная и беспросветная погода. Да и на душе было ничуть не лучше. Флоа открыла ноутбук, чтобы дать объявление о потерявшейся кошке. Она предполагала распечатать побольше листовок в ближайшем конбине и расклеить их по всему городку. А что еще она могла предпринять? Делалось дурно при мысли, что Лили мерзнет на незнакомой улице одна. Да, Лили была уличной кошкой, когда они с Юки ее подобрали. Фло хорошо помнила, как ее нашли. Эту милую, белую, длинношерстную кошку с крохотным черным пятнышком на груди, зелеными глазами и большущим пушистым хвостом. Бедняжка жалобно мяукала на холоде, забившись в узкий переулок, а они с Юки как раз вышли прогуляться. Но вдруг за то долгое время, что Лили жила у Фло, кошка забыла, как выживать на улице. Вдруг она голодает. Или всего вокруг боится. Или кто-то ей что-то повредил. Требовалось обязательно найти Лили. Однако стоило Фло открыть крышку ноутбука, как зазвонил телефон. «Киоко». Не отвечая, Фло оставила его пиликать, так она, собственно, поступала со всеми звонками в минувшие две недели. В электронной почте наверняка уже скопилась тьма тьмущая входящих сообщений, равно как и на мобильнике. Но Фло упрямо всё игнорировала. Наконец, звонки прекратились, и спустя считанные мгновения высветилось сообщение. «Возьми трубку, сейчас же, или я к тебе приду». Уфло свело в животе. Ей не хотелось ни с кем разговаривать. Она вообще не желала общаться с реальными людьми. Единственным, чего она хотела, было остаться наедине с Кё и Аяко. И еще, чтобы Лили вернулась домой. Киоко позвонила опять. На сей раз, на миг задержав палец над значком «Отклонить», Фло всё-таки сняла трубку. «Алло?» «Привет, Фло! Ты в порядке?» «Конечно, в порядке». Фло и сама заметила, как автоматически бесчувственно прозвучал её голос. «Что случилось?» «В смысле, что случилось?» Киоко чуть не поперхнулась. «Это у тебя что случилось, что ты уже две недели не отвечаешь на звонки и сообщения?» «Фло! Что, чёрт возьми, происходит? Я же волнуюсь!» «У тебя точно всё в порядке?» Фло напряглась. Защитная стена стремительно росла всё выше. Но не успела она ответить что-то вроде «Да, всё нормально, просто сидела с переводом, как Киока добавила. Только не говори, что у тебя всё норм, и ты была занята». «Фло!» Она закрыла глаза. Лили сбежала. Тихо, дрожащим голосом сказала Фло. ты «Да ты что?» да «Фло, мне безумно жаль. Я прямо... Ну почему ты ничего нам не сказала? Мы бы вы могли ее искать. Хочешь, мы с Макото заедем к тебе после работы?» Фло протяжно выдохнула. «Но это не все, Киоко». «Говори, что у тебя случилось, Фло». Она постаралась собраться с духом, облечь свои чувства в слова на чужом языке. Одной фразой подытожить все то, что произошло в ее жизни — на протяжении этого года. Про себя она легко могла бы перечислить все, что случилось. Потеря Юки, потеря Лили, потеря Аяко и Кё и, разумеется, полный провал в поисках Хибики. Но как перевести на японский эти совершенно непереводимые чувства, завладевшие ее сознанием и плотью? Как вложить в слова всю свою боль, чтобы ее могли понять и прочувствовать другие? Неужто такое возможно? — Киоко, — начала она. — Да? — Послушай. Флой изо всех сил пыталась одолеть стену отчуждения, однако возвела ее уж слишком высоко. — Все нормально, честное слово. Но — Ну кто бы сомневался! — аж вскрикнула с досады подруга. — Да что такое? — Ты, как всегда, держишь все в себе! — Киоко вздохнула. это невыносимо». «Невыносимо». Опять это слово. «Но я постараюсь измениться». У Флона глаза навернулись слезы. «Люди не меняются», — устало сказала Киоку. «Они такие, какие есть». Фло различила в трубке на заднем плане какой-то офисный шум. Она попыталась заглушить нарастающую комком в горле боль. «Должно же быть какое-то слово», идеально вмещающая в себя всё то, что она сейчас чувствует. Если б только оно сейчас вспомнилось. «Мне надо идти, Фло», — сказала Киоко. «Мне, правда, очень жаль, что так вышло с Лили, но сейчас я сильно занята. Если я тебе понадоблюсь, я на работе, звони. Хотя и не уверена, что ты это сделаешь. До свидания, Фло». Киоко, я... но та уже повесила трубку. Фло безутешно разрыдалась, уткнувшись в одеяло. Плакала она, пока не заснула, а пробудилась уже в глубокой темноте. «Невыносимо». Фло и саму себя уже измучила. Естественно, она для всех невыносима. Но тут же в голове закружились и другие слова Киоку. «Люди не меняются, они такие, какие есть». И всё же она могла бы что-то предпринять. Прямо сейчас. Сделать хоть что-то, чтобы отыскать Лили. Вернувшись к ноутбуку, Фло прикинула, как лучше оформить объявление о пропаже кошки. В первую очередь ей требовалась качественная фотография Лили. Фло помнила, что совсем недавно посылала её фото агаве а значит, снимок должен был сохраниться где-то в переписке. Когда она в последний раз открывала почту, то видела его сверху во входящих, над несколькими десятками прочих сообщений, в том числе письмом от Гранта, с тяжелой для нее темой «Есть какие новости?». Однако, увидев тему самого последнего письма, Фло немедленно его открыла. От. Хенрик Олафсон. Кому? Фло Дантор. flo translates.sobaka.gmail.com Тема. Я знаю хибики. Уважаемая Фло, прогуливаясь по анамите, где я в последнее время живу, я набрел на очень странную листовку с QR-кодом. Прочитав мое имя, вы, несомненно, сделаете вывод, что я а. не хибики и б. не японец. Тем не менее, я в самом деле очень хорошо знаком с хибики. это близкий мне человек. Смею ли я спросить, в чём заключается ваш интерес к Хибики и для чего вы хотели бы с ним связаться? Это как-то связано с его повестью «Всплеск воды»? Я полагаю, одноглазый кот на вашем объявлении. Колтрейн? С наилучшими пожеланиями из Ономити. Хенрик. У Фло замерло дыхание. Может, это розыгрыш? Какая-то разводка? С чего вдруг человек с характерным скандинавским именем живет в Онамите? И почему он пишет ей о японском авторе? Может, это турист, решивший над ней приколоться? И все же Фло быстро написала ответное письмо, вкратце объясняя ситуацию и умоляя Хенрика как можно скорее связать ее с Хибики. К письму она прикрепила вордовский файл с черновиком своего перевода частей «Весна», «Лето» и «Осень». Отправив сообщение, продолжила в ночи составлять объявление о пропаже кошки, чуть ли не каждую минуту проверяя почту. И в конце концов ответ пришёл. Устроившись в Синкансене, Фло достала ноутбук, блокнот с записями, и как же без неё, еле живой экземпляр повести. Экспресс отошёл от вокзала и стал плавно набирать скорость — вскоре оставив Токио далеко позади. Вооружившись ручкой, Фло принялась записывать самый первый черновой вариант перевода последней части книги, прихлебывая горячий кофе из банки, купленной на платформе в автомате. Этот рукописный вариант из блокнота Фло затем набирала на ноутбуке, по ходу дела внося небольшие стилистические коррективы. Когда она покинула квартиру, шел снег, И теперь, уставившись в окно, Фло видела мириады снежных хлопьев, которые кружились в воздухе и медленно опускались к белому покрывалу, что окутывало ландшафт, растворяющийся в снежном тумане. Она перевела взгляд на откидной столик перед собой, на ноутбук с блокнотом. Пришла пора заканчивать последнюю часть книги — зима. В самой осени Фло усердно трудилась над завершающей частью, ловко уворачиваясь от неудобных вопросов редактора насчет авторского и издательского разрешения на публикацию. Она держала Гранта в состоянии неопределенности, дескать, пытается найти контакт и уже имеет пару многообещающих зацепок. Дабы успокоить редактора, Фло отправила ему три уже законченные части книги и теперь, работая над четвертой, Высылала перевод маленькими порциями. Словно воспользовалась тактическим приемом шахерезады, который некоторое время работал, но теперь уже терял свое очарование. «Мне все это, конечно, нравится, Фло, но разрешение-то у вас есть. Если нет, мы мало что можем сделать». Последнее сообщение она оставила без ответа. трудно было поддерживать нормальный рабочий темп с мыслью о том, что, возможно, она переводит эту книгу чисто для себя. Но Фло все равно требовалось что-то делать, чем-то занять свои мысли. И к тому же, что самое главное, этот процесс просто доставлял ей удовольствие. Осталось перевести лишь несколько последних страниц, и Фло была уверена, что скоро закончит. Но теперь перспектива завершения работы — заставляла ее нервничать. Что она будет делать, когда в ее жизни больше не будет Кё и Аяко? При мысли о том, как она запишет последнее предложение в блокнот, а затем наберет его на ноутбуке, ее душу все сильнее охватывал страх. На этом все? Дело сделано? И что дальше? Она опять отвернулась к окну, и посмотрела на плывущий мимо зимний пейзаж, пытаясь разобраться в своих чувствах. Отчасти тянуло плакать, отчасти хотелось смеяться. Она вытащила из сумки телефон и обнаружила сообщение от Киоку. Фло, извини. Я слишком резко вела себя при нашем последнем разговоре, в основном из-за заморочек на работе. Но мне очень стыдно. Я не должна была вымещать это на тебе». Фло тут же набрала ответ. «Ничего, всё в порядке. На самом деле ты права. В последнее время я слишком замкнулась». Помедлив немного, она дописала. «Просто год для меня выдался очень тяжёлым. Может, встретимся как-нибудь за чашкой кофе? Я всё тебе расскажу, обещаю. Прости меня, Киоко, ты очень хорошая подруга, и я не хочу тебя терять». «Пожалуйста, пока что не ставь на мне крест. Я постараюсь исправиться. Обещаю». Фло нажала «Отправить», и к глазам подступили слезы. Казалось, в последние дни, после исчезновения Лили, буквально все вызывало у нее плач. Нервно по побарабанив пальцами по окну, она представила Аяко, которая делала то же самое, когда ехала в Хиросиму забирать Кё из участка. Фло же направлялась в Укуяму, где ей предстояло сделать пересадку. Она решила снова перечитать электронное письмо, полученное от Хенрика прошлой ночью. От Хенрик Олафсон. Кому? Фло Данторп. Фло Транслейтс собака.gmail.com Тема. Ре-ре. Я знаю, хибики Уважаемая Фло, премного благодарен вам за ответ. Я обсудил это с Хибики, и хотя ему немного не по себе от того, что его повесть переводится на английский, я всё же убедил его с вами встретиться и обсудить этот вопрос. Между нами говоря, мне кажется, он немного сконфужен этой новостью, поскольку считает свою книгу неудачей. Он никак не может понять, почему, если никто не читает её на японском, кто-то вдруг захочет прочесть на английском. Сам я, кстати сказать... Прочитал некоторые фрагменты вашего перевода и считаю, что вы проделали потрясающую работу. Может быть, вы приедете к нам в гости в Онумите? Не уверен, что удастся его убедить, но, несомненно, встреча с вами пойдет ему на пользу. Он уже стар и упрям, давно закоснел в своих привычках, так что не могу ничего гарантировать. Но все же прошу вас, дайте мне знать, если решите нас навестить. Было бы очень приятно с вами познакомиться, какое бы решение он не принял в плане перевода. Искренне ваш, Хенрик». Пальцы у нее вспотели от волнения, и когда Фло водила пальцем по экрану, внимательно вчитываясь в каждую строчку, на телефоне оставался влажный след. За окнами проплывала осака. Ехать оставалось довольно долго, так что надо было как-то убить время. Ее по-прежнему подмывало предпринять еще какую-нибудь попытку выяснить, кто же он такой, этот Хибики. А вдруг в интернете найдутся его фотографии с Хенриком? И не может ли быть, что сам Хенрик и скрывается под именем Хибики? Возможно ли такое? Ради дополнительной информации Фло погуглила имя Хенри Колловсон. И первым результатом поиска была Википедия со статьей о книжном стеллаже. Книжный стеллаж «Онуре». Дизайнер Кентаро Таникава. Дата создания — 1990 год. Продается компанией «Муку». Японский дизайнер Таникава Кентаро разработал конструкцию стеллажа в 1990 году совместно с продакт-менеджером Хенриком Олафсоном. Стеллаж на размещенной рядом фотографии был ошеломительно знакомым. Фло некоторое время пристально глядела на него, увеличив изображение до максимума. Очертанием книжная этажерка походила на зеркальную букву «С», почти как извивающаяся змейка. Осененная догадкой, Фло чуть не выронила телефон. Это был такой же по конструкции стеллаж, что заказала для нее онлайн Огава. Он же сейчас висел у нее в квартире, с самой осени. Тогда, вернувшись домой, Фло сразу распаковала и собрала его. Ее сразу восхитил уникальный дизайн этой конструкции и изящная, приятная глазу форма. Все было продумано до мелочей. Все находилось в нужных местах. И всегда можно было с легкостью его разобрать и перевести куда-то в плоской упаковке. Фло мгновенно переставила на полке стеллажа свои уже валящиеся на бок стопки книг. и больше не знала с ними забот. Однако это необычная форма... Фло как будто ее где-то видела, причем еще раньше. Она взяла со столика всплеск воды и всмотрелась в логотип издательства на корешке. синкоша Она перевела взгляд с иероглифа на логотипе к фотографии стеллажа и обратно. И иероглиф Канзи, и форма стеллажа определенно были одинаковые змеистой формы. Фло торопливо прочла оставшуюся часть статьи Википедии. Судя по всему, стеллажи такой конструкции пользовались чрезвычайной популярностью по всему свету. По данным на 2013 год, всего в мире их было произведено 30 миллионов, а ежегодно продавалось около полутора миллионов. Фло внезапно перестала читать. Сердце затрепыхалось от волнения. Она быстро вернулась к началу статьи, где было указано имя японского дизайнера. Кентаро Таникава. К нему тоже имелась ссылка, которая вела на отдельную страницу Википедии. Фамилия показалась Фло очень знакомой. Конечно, она была достаточно распространенной, и все же в книге упоминался человек по имени Таникава Сокутаро, художник мангака, создавший мангу про игру в Го. Она кликнула по ссылке и загрузилась новая страница. Флошум хватанул ртом воздух, увидев его место рождения. Ономити. Другие пассажиры хмуро покосились на нее, но ей было совершенно все равно. Хибики и Таникава Кентаро. Это точно он. Логотипом издателя на книжке был именно книжный стеллаж, а вовсе не иероглиф Канзи для Онуре. фотографии Кентаро в статье не оказалась, и в целом информация была довольно скудной. Но всё же в течение следующего часа пути Фло с жадностью вбирала в сознание всё, что только смогла о нём найти. Таникава Кентаро родился в Онумите в 1950 году. Даты смерти не значилась. Учился в старшей школе Онумите, пока в самом конце 60-х не переехал в Токио, поступив в колледж дизайна. Окончив его в начале 70-х, Таникава уехал из Японии на целых 20 лет и стал первым в истории японским дизайнером при одном широко известном и сверхраскупаемом скандинавском производителе мебели, работающем преимущественно с деревом. У него сложилась тесная связь с продакт-менеджером фирмы Хенриком Олафсоном, и вдвоем они разработали дизайн, и организовали массовое производство книжного стеллажа «Оноре». В выдержке из интервью, взятого у Туникавы в 2005 году, говорилось, что идея такой конструкции пришла к нему при виде иероглифа «Канзи» для «Оноре», устаревшего варианта местоимения «ты». Разрабатывая свой стеллаж, он имитировал очертания иероглифа, взяв за концепцию исходное значение этого «Канзи» — стеллаж «Канзи». для тебя, удовлетворяющий твои потребности как читателя. Использовать такую этажерку можно было как саму по себе, так и в составе других модулей «Оноре» для создания более крупных книжных стеллажей. «Тут все зависит от тебя, читатель». Такой цитатой заканчивалось интервью. Какой-либо четкой информации по поводу того, как в итоге сложилась судьба Таникавы, не было, равно, как нигде не упоминалась и книга «Всплеск воды». В наиболее поздней статье о Кентаро сообщалось, что он по-прежнему ездит с гостевыми лекциями в колледже дизайна по всей Японии. Также в этой статье было сказано, что в данный момент он проживает в Ономите. Пока флот читала это, в голове у нее все бурлило и гудело. «Таникава, Кентаро и есть хибики». Она, наконец, узнала его настоящее имя. Как же близко она была к цели. Фло закрыла глаза. Еще всего несколько остановок. Приехав в Онумите, Фло немедленно направилась по тому адресу, что прислал ей в письме Хенрик. Красота зимнего Онумите разительно отличалась от его осеннего великолепия. Все улочки были устланы мягким белым снегом, поскрипывающим под ногами. Флопа брела по дорожкам, ведущим к вершине горы, во внезапном порыве решив сперва завернуть на кошачью тропу. С тех пор, как пропала Лили, она не знала покоя. А вдруг ее сбила машина? Или, может, она нашла себе другой дом? Или попала в бесчисленное сообщество бродячих токийских кошек, которые перебиваются на улице сами, как могут. Больше всего Фло тревожило именно неведение и преследовала еще одна беспокойная мысль. А вдруг Лили вернется, пока она в отъезде? Что, если кошка всего-навсего заблудилась и теперь, наконец, найдет дорогу домой? Как много вопросов без ответов. Опустившись на корточки, Фло погладила полосатую кошку, которая ела из баночки остатки консервированного тунца. Несчастные бездомные создания. Одни на холоде, и никто о них не позаботится. И она бессильна была что-либо сделать. Если бы она была так же властна над жизнью, как над словами в своем переводе. В какой-то момент, подняв взгляд, Фло вдруг увидела его. престарелого чёрного кота, одноглазого, с едва проступающей проседью на шерсти, с крохотным белым пятнышком на груди. Не может быть. Усевшись на каменной стене, он, не торопясь, разглядывал её. Фло тоже во все глаза уставилось на него, сердце у неё гулко застучало. «Колтрейн». Он лениво соскочил со стены, с вальяжной уверенностью двинулся куда-то по узким улочкам. Фло пошла за ним, выдерживая небольшую дистанцию. Время от времени кот останавливался, глядел на нее своим единственным зеленым глазом, как будто поджидая, после чего вновь продолжал путь. Наконец они остановились перед дверью в каменной стене. Фло поглядела на табличку с фамилией жильца. Таникава. Колтрейн сел посреди улицы напротив двери и поглядел на Фло, задумчиво жмурясь. Достав телефон, она на всякий случай проверила адрес. «Точно. Оно. Она добилась своего. Она нашла хибики Колтрейн поглядел на стену, затем на Фло. Но вместо того, чтобы открыть двери и пройти через калитку в сад, Фло просто застыла. Она как будто приросла к этому месту. Даже пальцы ног в кроссовках словно бы онемели. «Так ты будешь заходить или нет?» — как будто спрашивал у нее Колтрейн. Однако кот не мог знать, что в ее сознании сейчас кружился целый водоворот разных мыслей, переполняющих ее, грозящих затянуть глубоко в омут и утопить. Она была всего лишь переводчиком и стала им... потому что не хотела быть на виду, боялась оказаться в центре внимания, не хотела иметь дело с реальными людьми и настоящими эмоциями. Всю свою жизнь она пряталась за вымышленных персонажей, держа их за друзей. Они никогда не разочаровывали ее, никогда не подводили. Они всегда были рядом. Как она убедит этого человека, что он должен разрешить ей перевести и опубликовать на английском его книгу. А вдруг он скажет «нет»? Что если он обиделся на то, что она стала переводить его повесть без разрешения? Что если он велит ей в имитации из его дома? Ей никогда не доводилось общаться с живым писателем. Неси Фуруни умер задолго до того, как она вообще прочитала хоть одно из его произведений. Разрешение переводить его сборник фантастических рассказов от сыновей Фуруни было получено, можно сказать, по чистой случайности. Ей никогда еще не приходилось вести переговоры с автором или предлагать перевести его сочинение. Куда проще было бы сейчас незаметно уйти, просто исчезнуть, избежав любой возможной конфронтации. Колтрейн все так с интересом наблюдал за ней. Наконец, зевнув, кот легко запрыгнул наверх стены. Помедлил, глядя на флос высоты. «Ты что, разве не можешь это сделать?» — словно говорил он. «Хотя бы сейчас. Это же так просто». «Я не могу», — выдохнула она. И лишь произнеся эти слова вслух, Фло поняла, насколько они истинны. Она тряхнула головой, однако мысль не уходила. «Мне страшно», — прошептала Фло. Колтрейн отвернулся и спрыгнул по другую сторону стены. Фло услышала тихий шорох, приземлившихся на хрусткий снег четырех лап. И она осталась в одиночестве перед домом Хибики, дрожа от волнения и страха. Она была настолько близка к реальной цели, но мысль о том, что ее, может быть, ждет очередная неудача, казалась невыносимой. А вдруг он не захочет, чтобы книга вышла на английском? Что, если все твои старания и долгий труд были напрасными? Флопа пыталась поднять ногу и шагнуть к двери, но ощущение было такое, будто она шла сквозь липкую патоку. Кроссовки сделались неподъемно тяжелыми. С неимоверным трудом она сделала два маленьких шага, от которых мало было толку. «А что, если сейчас ты совершаешь то же самое, что прежде делала с Юки? Заставляешь кого-то делать то, чего он не желает?» Флопа пыталась поднять руку, но тут же почувствовала, насколько слабо и беззащитно ее тело перед лицом стихий. «Ты невыносима. Ты неудачница. Трусиха!» Тяжело сглотнув комок, она дрожащими пальцами взялась за ручку на двери. Ставить перед собой крошечные цели. Вот что ей сейчас следует делать. В точности, как Аяку на горе. По чуть-чуть. По капельке. Сжав в ладони ручку, Фло провернула ее, услышав ржавый скрип. Следующая малюсенькая цель. Навалившись на тяжелую дверь, Фло толкнула ее посильнее. Древние уже петли запищали, придя в движение. «У тебя все получится», — твердо сказал у нее в голове голос Аяко. «Ты сможешь».